Глава 20. На более сложной многоходовке ее мозг просто был не способен. Плохо, что мысли крутятся только в этом направлении. Может, злодей ходят каждый день и улыбается им, а они не подозревают. Я назначу тебя командовать стражей. На полном серьезе заявил Дарио. В смысле, вместо Марко? Юлианна вглядывалась в лицо вампира, пытаясь понять, шутит он или как. «Я категорически против!» «Да и Марко не обрадуется», — улыбнулся Дарио. «Пожалуй, плохая идея. А твои предположения очень интересные. Я уже думал об этом. И если бы Лучано был жив, то...» Замолчав, он перевел взгляд на стол. «Если хочешь, я открою портал в спальню». «Мне еще работать и работать». «Я еще не устала и могу остаться здесь», и быстро добавила. «Если не мешаю, конечно». «Совершенно не мешаешь». Дарио был рад ее компании. Мысли Юлианны были во многом созвучны его собственным, и с каждым днем все больше убеждался, что долго их брак фиктивным не останется. Некоторые соблазняли чужих жен» а ему предстоит соблазнить свою собственную, и это не стоит откладывать в долгий ящик. Юлианна осталась с ним ужинать в кабинете. Ее было интересно слушать. Рассказы о чудесах другого мира приводили его в восторг. Потом она снова улеглась на ковер и продолжила чертить какие-то схемы. Родись она вампиршей, точно бы не осталась без мужа. Практичные вампиры бы в очередь выстроились к ней. Эта мысль ему крайне не понравилась. К счастью, Юлианна родилась не здесь. А у него есть неоспоримое преимущество. Он просто закрыл замок для посещений, так что у других нет никаких шансов. Когда Дарио в следующий раз оторвался от своих бумаг, то увидел, что его жена сладко спит, подложив под голову одну из принесенных подушек. «Надо приказать сюда диван поставить». Тихо произнес он, вставая из-за стола. Легко подняв жену на руки, перенес в спальню. Стараясь не разбудить, положил на кровать и снял с нее платье и туфельки. Накрыл одеялом, надеясь, что завтра за самодеятельность ему не влетит. «Искра может, характер ух какой!» Тяжело вздохнув, Дарио вернулся в кабинет. Утром Юлианна проснулась в своей постели и пыталась вспомнить, как же попала в спальню. Но так как пижамы на ней не было, а засыпала она в кабинете мужа, то вывод был очевиден. Он ее принес и раздел, а сам куда-то делся, потому что подушка была с вмятиной, а самого вампира в кровати не наблюдалось. Зато с ее стороны кровати, стоило только повернуться на другой бок, обнаружился цветок. Юлианна улыбнулась и погладила лепестки неизвестного растения. Она никогда не видела оранжевых пионов, даже не знала, что такие бывают. Этот цветок был на него похож крупным бутоном из двух рядов широких лепестков и множество мелких, заполняющих серединку. Только вот по оранжевым лепесткам внутри будто огонь бежал по тонким прожилкам. На темно-зеленом крепком стебле два листа тоже были похожи на пионовые, только круглые, но такие же резные. Неизвестный цветок очень тонко, едва заметно пах. Этот аромат Юлианна ни за что не смогла бы определить. Ей казалось, что отдаленно напоминает аромат яблок и холода. Это в качестве извинения ей Дарио принес. Романтичный вампир. Это так мило. Хотя милым Дарио она бы не назвала. Брутальным. Этаким мачо. Милым он точно не был. Разберутся с делами, к чему-то же это все приведет в конце-то концов, и можно будет подумать, как соблазнить собственного мужа. Проснулась. Голос Дарио раздался неожиданно, и Юлианна покраснела, будто он мог прочитать ее мысли. Угу! Она кивнула, садясь на постели и беря в руки цветок. Такой красивый! Огнецвет! Дарио старался говорить спокойно. Так назвали за то, что в огне будто сияет. Может долго потом светить, если его не трогать. Но от одного прикосновения осыпается кучкой пепла. Очень красивый. Юлианна впечатлилась свойствами цветка. Давай пока не будем кидать его в огонь. Главное, чтобы в камин ты не сунула меня. Дарья все еще стоял в дверях, собираясь сказать новость. За что? Юлианна перестала разглядывать огнецвет и внимательно посмотрела на вампира. Выглядел как будто виноватым. Что случилось? Сегодня к обеду прибудут мои родители. Огорушил ее Дарью. Они хотят навестить внука. Отец собирается со мной кое-что обсудить, ну и с тобой очень хотят познакомиться. Э! -э, -э Романтичное настроение, как ветром, сдуло. А может, не надо? Надо. Убил всякую надежду Дарио. Ну, сама посуди, как это вдруг нет. Огнецвет больше не казался Юляне таким уж потрясающим. Приезд свекрови. Вот что действительно потрясало. У нее свекровь, если на минуточку задуматься, настоящая вампирша. И как-то сразу захотелось в руке вместо цветка сжимать пучок чеснока а еще кол осиновой, ну на всякий случай». «Не стоит так волноваться». Дарио, обеспокоенный внезапными переменами, ясно читавшимися на лице Юлианны, подошел к кровати и с опаской присел на край. Это всего лишь светский визит. «Родителей моего фиктивного мужа!» Настроение Юлианны стало мрачным. «Ты не мог раньше сказать...» «Да я сам вот только что письмо получил». Дарио не врал, письмо доставили с полчаса назад, но Юлианна спала, и будить он ее не собирался. «Не волнуйся, они ненадолго, а потом вернуться в клановое поместье в Дальних горах». Юлианна молчала. Что-то так волнительно ей стало, аж до дрожи в руках. «Не волнуйся». Дарио дотронулся до ее руки. «Не волнуйся». Юлианна подняла на него ошалелый взгляд. «Да я в панике!» — воскликнула она. «Я... я... я не знаю, что говорить, что надеть, как себя вести!» «Как всегда...» Даррю сжал ее резко похолодевшие руки. «Родители знают, что я призвал Искру. И, конечно, знают, что мы прошли брачный ритуал. Они дали нам время и теперь хотят с тобой познакомиться». «Они понимают, что ты из другого мира и не ожидают, что ты будешь себя вести, как вампирша из аристократии. Никакой специальной подготовки не требуется. Разве что...» Подняв руку, он провел по волосам Юлианна, перебирая пряди. «Украсишь свою прическу огнецветом. Нам накрывают завтрак, а потом меня ждут дела. Или ты не встаешь? «Встаю!» проворчала Юлианна, вздохнув. «Подай мне, пожалуйста, халат, который черный и мой поддел ее Дарио». «Да», — не стала отнекиваться Юлианна. «И спасибо, что не оставил спать на полу. Ты представляешь, чтобы в таком случае обо мне слуги говорили?» Засмеялся Дарио, уходя в гардеробную. «Ох бы тогда сплетен было!» — крикнул оттуда. Вернувшись с халатом, положил его на кровать и тактично отвернулся. С каждым днем Юлианна все чаще дотрагивалась до него сама и уже не так нервно реагировала на его прикосновения. Позволяла себе маленькие проявления нежности, но все еще стеснялась, если вдруг заставал ее в одном нижнем белье. Сзади послышалось шуршание одеяла, а потом скольжение шелка по постельному белью. У вампиров очень тонкий слух. «А цветок не нужно поставить в воду?» – обеспокоенно спросила Юлианна. «Нет», – ответил он. «Ничего с ним не случится. Оставь на столике. Потом Челию украсит им твои волосы». «Дай мне пять минут, я умоюсь и выйду», – попросила Юлианна, прекрасно зная, как выглядит по утрам. Как ведьма, честно говоря. Завтрак никуда не денется. Дарио подошел к двери и взялся за ручку. Иви где-то все еще носит, так что копаться в еде некому. Да, кстати, где его так долго может носить? Пропажа пушистика беспокоила Юлианну. Там среди сородичей его явно не было, иначе бы объявился, да? Несмотря на их забавный вид, летунцы могут преодолеть довольно большие расстояния. Дарью у пропажа Иви не беспокоила, не первый раз. Но гуляется и вернется. Выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. Родители хотели приехать раньше, но дали время искре освоиться. Хотя матушка порывалась появиться в тот же день. Порталы делали перемещение мгновенным, а у читы Амадо было достаточно денег, чтобы их оплатить. И давно лежит приглашение в клановое поместье. У него и сомнений не было, что Юлианне там понравится. Дом там не очень большой но очень красивый. Разобраться бы с проблемами, и тогда можно уехать. Да, именно уехать. Показать жене царство во время путешествия. Завтракать? Юлианна вышла из спальни очень быстро. Вампирша его круга никогда бы не появилась в таком виде. Кофта, брюки и на голове какая-то шишка из волос. А для нее такой вид кажется привычным. Да. Привычка подавать леди руку была уже на уровне инстинктов. «Потом я работать, а ты можешь заняться чем хочешь». Дарио подвел жену к столу и выдвинул стул. «А можно узнать, зачем вам, людям, вот эти две дырочки в ухе?» Спросил, дотрагиваясь до мочки правого уха. «Это же проколы. Зачем они?» «Для красоты». Юлианна улыбнулась. Такое удивленное лицо стало у ее мужа. Обычно в них вставляются маленькие серьги, называются пусеты, но ну или чаще их зовут гвоздиками. Я вот свои посеяла. Зачем серьги сеять? Лицо Дарьо стало еще более удивленным, хотя казалось, что больше уже некуда. Ну, потеряла в смысле, пояснила Юлианна, усаживаясь на стул. Еще можно серьги в виде цепочек. Ой! Махнув рукой на мужа, который ничего не понимал в модных тенденциях ее родного мира, решила вопрос по-другому. «Я тебе нарисую лучше. Все равно до приезда твоих родителей ничего делать не смогу». «Постарайся успокоиться». Дарио занял место напротив, и изящным жестом развернул салфетку. Юлианка вздохнула. Никак не запомнит все правила поведения, а еще этот вампирюга ее не поправляет, а опозорится. Вот просто опозориться. Я очень постараюсь. Пообещала она без особого оптимизма. Вот успокоиться постаралась как раз рисованием сережек. Отвлекательное и увлекательное дело, хоть она и не дизайнер ювелирных изделий, а собрать ее доверила Чили. Все равно горничная гораздо лучше разбирается в том, как нужно выглядеть в подобной ситуации. Леди Юлианна не желаете принять расслабляющую ванну челия говорила почтительно нет вздохнула липовая леди я приму тонизирующий душ что там нужно надевать по случаю прибытия свекрови я приготовила черное приталенное челия сделала книксон прекрасно юлианна отложила стилус и поднялась на ноги я надену зеленое со свободной юбкой К нему как раз огнецвет подойдет. Сочетание цветов она видела хорошо, опыт и знания. Как прикажете? Снова приседание. и Челли унеслась готовить другое платье. Юлианка, твой характер когда-нибудь тебе выйдет боком. И знание это ее совершенно не утешало. Но она очень постарается вести себя прилично и не давать едких комментариев, а то накроется медным тазом план сделать из фиктивного мужа самого настоящего. К назначенному времени Юлианна, одетая в зеленое платье, со сложной прической, украшенной огнецветом, и одевшая единственные серьги, которые у нее здесь есть, ждала мужа в гостиной, стараясь не выбивать чечетку ни зубами, ни ногами. Муж окинул ее восхищенным взглядом, отчего стало на душе тепло и открыл портал в гостиную своих покоев. Сам вампирюга принарядился в белую рубашку. Юлианна не успела собраться с мыслями, как открылся второй портал, и из него шагнула немолодая чита. Вампирша окинула ее внимательным взглядом и произнесла одно единственное слово. «Однако...» Немного нараспев, Юлианна, вздрогнув, вцепилась в руку Дариуса со всей силы. Конечно, вампирская чита была в черном, кто бы сомневался. В отличие от Олессы, платье свекрови было элегантно строгим, а украшения она использовала минимум. Прическа тоже не отличалась особой сложностью. Свекр тоже выглядел строго в своем черном костюме. Оба смотрели на нее с красными огоньками интереса в глазах. Жутковато, однако. Даря уже был похож на обоих родителей. «Отец, мама, рад вас видеть!» В голосе мужа были слышны теплые нотки. «И мы тебя», — отозвался свёкор. «Хочу вас познакомить с моей женой». Не стал откладывать важный момент в долгий ящик Дарио. «Юлианна, призванная искра». «Приятно познакомиться, Юлианна», — вновь заговорил свёкор. «Мне тоже». Решилась подать голос Юлянка, стараясь, чтобы не было заметно, что на самом деле не очень приятно и вообще не хотелось. «Лорд Массимо», «Леди Летиция», реверанс делать не стала, да просто забыла, и ноги не слушались. «Ой, оставьте эти лорды, леди!» — отмахнулась свекровь, шагая к ним, и обняла сына. «Ну, как ты?» Обняв, она отступила на шаг, Давай обняться отцу и сыну. «Жена красивая и умная, мам». Дарио, обнявшись с отцом, прижал к себе Юлианну, не знающую, что делать дальше. Она просто волнуется. «Глупости какие!» — свекровь поджала губы. «Я за свою жизнь еще никого не покусала, но раз волнуется, пусть принесут успокоительного». «Дорогая, поумерь пыл», – хохотнул лорд Массимо. «Юлианна просто не знакома с тобой, и твой напор может ее напугать. Что потом делать Дарио с напуганной женой?» «Успокаивать», – отрезала Летиция. «А вообще пугаться в обществе вампиров очень вредно для здоровья. Нужно уметь давать отпор». «Мам», – протянул Дарио, – «поверь, Юлианна вполне может постоять за себя». «Но отец прав. Прекрати наседать». «Я еще и не начинала». Леди Летиция направилась прямо к накрытому столу, и все двинулись следом. «А мохнатый нахал где?» «Летает где-то», — ответил Дарио, помогая Юлиане занять место за столом. «Вот и пусть летает», — кивнула леди Летиция. «Иначе бы все тут перевернул уже». «Лети, но ты его все равно любишь». Лорд Массиму отодвинул стул для жены. Вампирша села с недостижимой грацией. «И что?» — леди Летиция посмотрела на мужа снизу вверх. «Это не повод разрешать ему творить беспорядок на столе». «Как тебе замок?» — спросила, переведя взгляд на Юлианну. «Очень красивый», — ответила та совершенно искренне. «Такой потрясающей архитектуры в одном здании я у нас не встречала». Чем-то напоминает замок Гауди, и в то же время баварские замки, немного строгие европейские дворцы, а архитектурные решения просто поражают. «Юлианна, архитектор», — пояснил Дарио, — и замок видит взглядом специалиста. «А когда она этим взглядом увидит клановое поместье?» — спросил лорд Массимо. «Когда мы сможем покинуть замок?» — ответил Дарио уклончиво. «То есть никогда?» – вздохнула Летиция. «Но, сын, это тоже неправильно. Ты все силы отдаешь царству. Иногда нужно и отдыхать. Юлианна, ты обязана хоть иногда отрывать его от бумаг». «Я постараюсь». Юлианна старательно пыталась не терять нить разговора. Понятно было, что родители Дарио – вампиры своеобразные. Но, кажется, игнорировать или третировать ее не собираются. Осталось только выяснить, к чему относилось это «однако», но не спрашивать же об этом прямо. «Леди Летиция, ваш сын очень много работает. Я просто до конца не представляю себе, как он со всем этим справляется. Ответственность на нем колоссальная». «Хм, и правда умная». Задумчиво, будто говорил это себе, произнес лорд Массимо. «Может, и хорошо, что Олесса не оправдала ожиданий». «Алесса посмела ставить мне ультиматумы». Дарио одной фразой, произнесенной ледяным тоном, дал понять, что бывшую невесту списали со счетов совсем. «Ну и дура!» Высказывание принадлежало леди Летиции, которая, не стесняясь, наполняла свою тарелку едой. «Я ей говорила раз, наверное, тысячу, что ты, Дарио, предан долгу и правящему клану, и понимаешь свое место». И когда ты ей такое говорила, Дарио подался вперед, будто хищник, учуявший добычу. Поподробнее, мама. Почти в каждый ваш визит леди Летиция не дрогнула. Она меня склоняла к тому, чтобы я повлияла на твое решение, но поскольку ты давно взрослый, я не собиралась вмешиваться. Но могла бы сказать мне, жестко произнес Дарио. Зачем? Леди Летиция с невозмутимым видом протянула бокал мужу. «Можно мне сок?» Затем, чтобы я знал, в голосе Дарио появились ехидные нотки. «Мама, ты издеваешься?» — повысил он голос. «А что вам, мама?» — леди Летиция тоже заговорила громче. «Алесса, дура, раз за столько лет не поняла твоего характера. Расстались и слава Создателю!» Ты прекрасно знаешь, что пытаться на тебя повлиять бесполезно. С чего вообще все уверены, что я должна что-то советовать своим детям? Лучана тоже просил посодействовать. Элена, видите ли, ему предпочла Рикардо. Так я бы тоже Рикардо предпочла, будь помоложе. Это же как выбирать между туманным полотном и простым шелком. Да, шелк блестит сразу, но качеств туманного полотна не имеет». «Как много интересного я тут узнал!» — хмыкнул Дарио. «Оказывается, и Олеса к тебе бегала, и Лучано. Ну, мама!» «Это дела прошлые!» — отрезала леди Летиция. «А ты?» — она угрожающе направила вилку на сына. «Обсуждаешь бывшую невесту в присутствии жены! Некрасиво, дорогой мой!» От этой фразы Юлианна, которой разговор об Болесе очень не нравился по причине ревности, едва удержала рот закрытым. «На месте Юлианны», — воинственно продолжала свекровь, «я бы тебя ткнула уже чем поострее, или что думаешь, подарил огнецвет и все?» «Я так не думаю». Дарио недовольно сверкнул глазами, но тему свернул. «Предлагаю продолжить наш теплый семейный ужин», — добавил он с сарказмом. Пока вампиры вели разговор, Юлианна все больше молчала, отвечая лишь когда вопрос адресовался непосредственно ей, но смогла понять несколько вещей. Первое и, наверное, самое главное — родители Дарио совсем не против их брака. Второе — они переживают и сильно, хотя стараются этого не показывать. Ну и третье. Олеса очень хотела, чтобы Дарю занял трон, а Лучана прям очень нужно было отбить у брата Элену. И вот о третьем пункте свекровь нужно будет расспросить поподробнее. Ну и четвертое. Что не так с огнецветом?